Два дня, проведённые в поместье, прояснили некоторые детали, как и вы прежде казались Натану Степановичу незначительными. Впрочем, за жизнь свою нелёгкую, но и не сказать, чтобы пролегавшую по мукам, он не раз и не два убеждался, что такие вот незначительные детали весьма и весьма важны. И сейчас Натан Степанович, закончив писать письмецо для начальства, потянулся. Старые кости ныли, Перемене погоды, никак дождь собирается. Денёк-то солнечный, ясный, на небе ни облачко, И только летает по двору белый одуванчиковый пух. Натан Степаныч вышел во двор, полной грудью вдохнул, Пряноватый, напоенный многими запахами, Средь которых особо выделялся терпкий, травяной воздух. «Не подскажете, где Петра найти?» Поинтересовался у дворовой девки, что, сидя на крылечке, лузгало семечки. Подняв на гостя и полусонные глаза, девка сказала «На конюшне», сплюнув под ноги, добавила "Ирод, посадите уж его, дяденька». «Посажу, если получится». Сред был, и Натан Степанович многое выяснил, вот только хватит ли этого, чтобы отводить от усадьбы падальщиков». Петр и вправду нашёлся на конюшне. Старая, но добротная, с крепкой крышей, со стенами, проконопаченными белым болотным мхом, она бы простояла многие годы. Внутри пахло свежим сеном, под воду которого сгружали тут же, закидывая вилами наверх, и старый конюх топтался, утрамбовывая. Переступали, всхрапывали лошади в денниках, ракотали голуби добрый день Пётр!» натан степанович поклонился но ответа не получил с самого первого дня братья прониклись гостю искренней нелюбовью точно чуяли его намерение докопаться до истины и если выставить натана степановича из усадьбы никак не могли то всяко подчеркивали ту пропасть какова лежала между ним и людьми благородными мне бы побеседовать с вами «Приватно». Петр нахмурился и, хлопнув стеком по горенищу сапога, буркнул. «Мне некогда». «Да неужели?» Натан Степаныч опёрся о перекладину и, вытащив из кармана горбушку хлеба, сунул лошадки. «С детства коней люблю. У моего деда было с полдюжины. Нечита вашим, конечно, рабочие все, здоровые, но всё одно катали нас детей» мне это не интересно понимаю спешите сообщника проведать убедиться что не наговорил отец сергий лишнего?» что не наговорил поспешил успокоить натан степанович, но это пока лишь уверен в своей безопасности ему то в отличие от вас бежать некуда что вы несете «Я не несу, как вы изволили выразиться. Я рассказываю о некоторых своих наблюдениях, ну и выводах тоже. Вам первому к слову и рассказываю. Так вот, отец Сергий, личность ничтожная, пустая и трусоватая. Зря вы с ним связались. Это он в разговорах смелый. А как дело средствия коснется, тут-то пустая его натура и выползет». «Вот увидите, надо чуть надавить, я вас не понимаю!» Поджатые губы и взгляд, недобрый, нервный, полыхнул и погас. Главное, чтобы телеграмма, которую Натан Степанович еще накануне с мальчишкой на станцию послал, дошла вовремя, и чтобы начальство к просьбе отнеслось с пониманием, и чтобы успел Гришка добраться. И верно, следовало бы погодеть». Но чуял Натан Степаныч, не осталось у него времени. Ныли кости, близилась гроза, а на грозу тёмные деришки всяк удобнее вершить. «А что ж тут понимать?» — притворно удивился Натан Степаныч. «Скажите, чья была идея-то? Ваша?» — или он сам таким затейником оказался. «К слову, кто первый чистосердечное признание напишет, тому, стало быть, и вера будет». «А с нею и судебное снисхождение». «Что вы себе позволяете?» Петр вцепился в стек, того и, гряди забывшись, полоснёт по лицу, злость вымещая. «Правду? Я вот понять не мог, какая вам-то выгода князя убивать? Оно и верно, вы, старого кобеля, привели в ярость. Как? Ну, тут вы сами скажете, чего собакам дают, чтобы дрались люто до смерти». А ваш братец спускался на кухню за маслом, Потом ступеньки мыл. Его видели. И обвинят. В пристрастии к чистоте Та старуха сама сверзлась. Сама неудачно вышла. Вы надеялись, что князь сварится, готовились. А тут старуха. Князь же неглупым человеком был. Чего вы хотите? А разве непонятно? но удивился Натан Степаныч. «Хочу я с вами тремя договориться. Скажем, устроит меня рублей это пятьсот». «Что?» «Другой, кто взял бы дороже». Счел нужным предупредить Натан Степаныч, улыбаясь, той своей улыбкой, которую милейшая Алептина Михайловна именовала «мерзейшей». «Скажем, тысячу». «Но я подумал, откуда у вас тысяча?» «Вы меня шантажируете?» «Не только вас заметьте. Но вы можете, конечно, сказать, что я все сочинил, и что от сочинения этих вам лично никакого вреда не будет, что я могу их на бумаге изложить, присовокупивши показания свидетелей, отправить начальству своему, пускай уж оно решает, что с вами делать». Тихо стало. Голуби воркуют. Лошадка в деннике топчется, высовывает морду и тянется к Натану Степанычу, выпрашивая уже не столько хреб, сколько ласку. «И, быть может, вы окажетесь правы. И нашёл я не так уж и много. И начальство, оценив всё, решит делу хода не давать. Скажет, что нет у меня доказательств веских вашей вины». «Однако, может, статься всё сложится иначе, ведь мой-то начальник с князем некогда приятельствовал и весьма высоко его ценил». Натан Степанович замолчал, позволяя додумать остальное. Пётр не спешил заговаривать, он стоял, похлопывая стеком по горенищу сапога, хмурился, горел из подлобья с презрением, с ненавистью. «Пятьсот рублей, значит?» Именно, дорогой, именно. Павел отыскался на заднем дворе. Он сидел в старом кресле, наблюдая за курами. Он был пьян и неряшлив, в расстегнутой рубашке, босой с запыренными ногами. А-а, за заступничек. Павел взмахнул бутылкой, в которой оставалось едва ли на треть мутного, весьма характерного вида напитка. «С-с, не зашли до простых смертных. Доброго вам дня и вам. Садитесь, выпейте со мной, а то мой братец, паскудая такая, отказался. Представляете?» Я к нему со всей душой, на распашку можно сказать. А он отказался. Нехорошо хорошо с его стороны. Натан Степанович бутылку принял и, присев рядом, сделал вид, что глотает. Вот другое дело. Сразу видно, хороший вы человек. А вы и я хороший, только неудачливый. Гроза будет, совсем иным трезвым голосом добавил Павел. Вы гроз боитесь? Нет. И я нет. Алиска наша боится до ума помрачения. Он захихикал и прижал к губам палец. Натише. Это тайна. Она думает, что никто-то не знает. Но в этом доме тайн не сберечь. Кто-то довидел, кто-то дослышал. Вот вы знали, что я масло на лестницу пролил? Случайно. Конечно, случайно. На конюшню нес, копыта мазать, чтоб блестели. Сейчас придумали. А то! Павел смотрел со злым весельем. Сами посудите, не могу же я сказать, что пролил нарочно, желая, чтоб мой дорогой дядя шею себе свернул. А вы желали? Да вы что? Как можно человеку смерти желать? Он засмеялся, запрокинув голову. Нет, Натан Степанович не желал я. Лучше от него зависеть, чем от нашей дорогой Лиски, которая притворяется нежным цветочком. Она дерет, а еще скалопендра. И все ж таки гроза. Я вот грозы люблю, знаете ли. Вы сговорились с отцом Сергием, чтобы князя извести. Натан Степанович зябко повел плечами, потому как на подворье этом стало вдруг холодно. Он и вправду ощутил приближение грозы, ледяное дыхание ветра, волглое море-батумана, который того и гряди расползется, затапливая и дом, и двор. А затем и Елизавету Алексеевну. И для чего же? Чтобы имение продать и поделить. Оно ведь церкви отойдет. Думаете, отец Сергей с вами поделился бы? Как знать... Меланхолично заметил Павел, потягиваясь. «Он-то ещё паску в рясе. но вы ничего не докажете. Посмотрим. Может, я и доказывать не возьмусь. За небольшое вознаграждение. Насколько небольшое? Пятьсот рублей. На старость? А то... Натана Степановича покоробилась, несходительная улыбочка Павла. «Старость. Она ведь близка. И так бывает, живёшь, живёшь, а тут раз, и жизни этой конец виден. И начинаешь задумываться о том, как прожил-то её. И приходишь к разумению, что прожил, дерьмово, греховно. И если грехи-то ещё выйдет отмолить, то вот, скажем, иные дела материального плану поправить куда как сложней». Павел кивнул и к бутылке потянулся. «И тем дороже каждый шанс». «Пятьсот, значит», — сказано было с насмешкою. «Пятьсот», — подтвердил Натан Степанович. «И ни копейки меньше. Ежели вы думаете, что доказательств ваших шуток у меня нет, то зря». Имеются показания, которых при желании хватит, чтобы и вас, и братца вашего упечь. Начальство-то мое очень о приятеле своем горевало. Натан Степаныч поднялся. К отцу Сергию он не пойдет, дождется вечера. А там... Там, либо при глупой затее его, которая простительно была бы человеку молодому и бедовому, удастся, либо... С другой стороны, он начальству отписался, изложил все как есть, а уж там пусть решает. И в кои-то веки порадовался Натан Степаныч, что не имеет ни жены, ни детей, значит и не осиротит никого. Время до вечера тянулось медленно. Елизавета Алексеевна вышивала. Петр, оседлавший каурова жеребчика, носился по полям. Павел тихо пил. Натан Степанович, грядя на часы, томился ожиданием. Прежде это проще давалось. Ныне же мучило осознание совершаемой ошибки. А если вправду, она, тёмно-косая, тёмно женщина, что склонилась над вышивкой. Ловко мелькая тыгла в тонких её руках, тянет за собой нить, выплетая удивительный узор. И хороша, княжна, хороша. «Бледная, несмотря на природную сумуглость Отстранённая. Женщина-призрак. Ей-то выгода имелась. И всё же...» «Пойду прогуляюсь». Натан Степанович перекинул через плечо пиджак. «Гроза скоро!» — не отрывая взгляда от вышивки, — сказала Елизавета Алексеевна. «Ничего, гроз я не боюсь. Небось, ни сахарный, не растаю». А вот воздух перед грозою особенный. Моя матушка его Медовым звала. Говорила, что Дюже полезен он ото всяких болезней. Книжна рассеянно кивнула, думая о чем-то своем. И многое бы отдал Натан Степанович, чтобы заглянуть в ее мысли. Но нет, далее смотреть на девицу было неприлично. И он вышел во двор. «Тишина!» Воздух и вправду медовый, плотный до того, что не дышится, пьется. Небо серое с прожилками, будто каменное, и желтый кругляж солнца все еще срепит глаза. Громыхнуло, но пока еще далеко. Выбравшись за ворота, Натан Степанович прошел по тропиночке, которая была хорошо ему знакома. Он спускался осторожно, то и дело останавливаясь, якобы дух переводя. «Жарко-то как...» Неспокойно. И кожа испаренной покрылась. Рубашка вовсе к телу прилипла. от того и морщит при каждом движении. Неприятственно. Тропа пересекла лужок, Над которым ещё витали упрямые пчёлы, И свернула в лес. Здесь было мрачно, прохладно. И тени вокруг тянутся. Идут по следу стаи борзых псов. Поневоле начинаешь щупать револьвер, который здесь, в кармане, надежной защитой, но в зыбком предгрозовом мире нет ничего надежного. Игулки раскат грома, словно смех, кого-то, кто прячется за каменными твердынями туч, не от Бога. Нет, никогда Натан Степанович не отречал с особой набожностью. В церковь, конечно, заглядывал, особенно по праздникам. Молился за родителей, за родственников, но и только. Собственная душа его не испытывала той тяги к Всевышнему, которую иные полагали благодатью. И теперь в лесу за старой усадьбой Натан Степанович впервые испытал нужду в Боге и взмолился». Он знал и отче наши и иные молитвы. Однако сейчас они показались ему неуместными, чужими. Он обратился к Творцу-Вседержителю с обычной своей прямотой, прося не защиты, но справедливости, разумения. Грохот грома был ответом. И темнота, которая разом опустилась на землю, точно тучи эти рыхлые расползлись под собственную тяжестью. В темноте... Столпами древнего храма проступали стволы сосен, и запах живицы, чем не ладан. А небо расчертила молния белая. Ах ты ж! Реденькая капля упала за шиворот, отрезуряя, и разом сгинули страх, неуверенность и несвойственный прежде Натану Степанычу трепет душевный. Гроза началась. «И следовало бы дойти по тропе до самого края ее до кладбища и дома отца Сергия». И Натан Степанович, натянув пиджак, слабая защита от дождя, решительным шагом двинулся прочь. Он шел и насвистывал развеселую песенку, окончательно успокоившись. «Что бы ни было, пусть случится оно». «Дойти ему не позволили». Темнота вдруг расступилась, рассыпалась на осколки. Выпустив уродливую фигуру. Сперва Натан Степанович принял ее за коряжину. Бывают же в сумерках такие коряжины, которые видятся живыми. Однако они неподвижны. А фигура раскачивалась и приближалась. медленно, Огромная какая. Выше обыкновенного человека. Хадули взяли. Уродливая. Здоровущая бычья голова — С рогами каждой величиной искри И фосфором окаянные рога покрыли. И шкуру саму. Жуткий вид для человека суеверного. Надо полагать, вовсе невыносимый. А сердечко у князя Шарила. Вот и не выдержала этой встречи. Натан Степанович стиснул рукоять револьвера и остановился. Он надеялся, что выглядит достаточно напуганным. Кто бы ни скрывался под бычьей шкурой, он рассчитывал на страх. Не стоит обманывать чужие ожидания. И Натан степанович попятился. Человек. А он нисколько не сомневался, что чудовище — это суть человек ряженый. Вот только который из двоих братьев двинулся вперёд. Он наступал медленно, верно собираясь обратить незваного гостя в бегство. А там нить? Натянутая поперёк тропы Или что понадёжней К примеру, второй братец Который догонит и камнем по голове приласкает А после уложит тело, будто Натан Степанович Сам упал Глупая затея Так ведь и братья-то умом особым не отличаются. Шутники Хватит Отступает Натану Степановичу надоело А то ведь глупость глупостью Но без головы остаться легко У шутников на это куражу достанет. Стой! А то... Молнии прочертили небо, выхватив чудовище. И озаренные призрачным грозовым маревом, оно и вправду выглядело противоестественно. Отвратительно до того, что Натан Степанович, зная все об этой вот шутке, невольно содрогнулся. Бык не намерен был отступать. И револьверный выстрел потерялся в раскате грома. А зверь, сотворенный уродливой человеческой фантазией, рухнул на землю и заверещал тоненько, жалобно. «Вот же!» Бык покатился, прижимая руки к животу, оцелил Натан Степанович в ногу. Не повезло, однако не совести он не испытывал, и, оказавшись рядом с телом, сдернул отяжелевшую от воды бычью шкуру. «Братец твой, где?» Спросил у визжащего Петра. Бреден. И долго не протянет. С этакой-то дырой в животе. Нехорошо вышло. Но Натан Степанович надеялся, поймет его начальство. И одобрит. Посадить эту парочку по закону, и вправду не получилось бы. А вот тут. откуда-то сзади донесся истошный крик, который, впрочем, оборвался резко. Там, значит... Натан Степаныч сунул свой пиджак раненому, верев. Прижми к животу, кровь не остановится, да и рана была нехорошей, но... Не до раненого. С чего кричали-то? Гришка-шермец успел. Он стоял над тропой, спрятавши руки за спину, и разглядывал тело, что лежало поперёк тропы. Натан Степаныч! Гришкин бас перекрыл очередной раскат грома. «Я ж вас едва не потерял! Что вы такого придумали? А ежеребья опоздал! Знаете, как спешил? На скором! А там лошадь в конфискацию взять пришлось!» «И Михаил Александрович дюже гневались, что вы сами решили такое дело сотворить!» «Что с ним?» Павел был мертв. Чтобы понять это, не нужно было прикасаться к телу. Неловко вывернутая голова и белое пятно лица, омытое дождем... Руки раскинул. Не камень, увесистая палка с гвоздем. «Так это! Он за вами шел!» «Я сперва, но я в отдалении!» «Молодец!» Гришка осклабился. Батька его знатным охотником был. Оттого и умел Гришенька молодой, лихой. Ступать бесшумно, что рысь. В лесу-то его и зверь, не говоря уж об обыкновенном человеке, не почует. Затирался тенью, приглядывал, И вот смотрю, он идет. Ну, чисто по среду. А потом раз и остановился. Стало быть, поперек тропы. Возится чего-то. Натан Степаныч присел. Верёвка, так и есть. Ведь паразиты такие додумался чёрным верёвку покрасить, чтоб не выделялась Значит, готовился. Ежели бы не свезло Натану Степанычу с грозой, То, стало быть, придумали бы, как из дому выманить в сумерках. Пригласили бы, скажем, на переговоры к отцу Сергию. Сказали бы, что у него есть те самые заветные пятьсот рублей. «И чего теперь, Надан Степаныч?» Гришка переменился с ноги на ногу. «Я ж его пальцем не тронул. Я и не показывался вовсе. Просто там закричали, а потом выстрел. Это вы стреляли?» «Я...» Павел, небось, позабыл, что Натан Степанович оружие при себе носит. Ну, Но этот-то дёрнулся, а Грина скользкая. Он с тропы скатился и... Шею свернул. Катится не до речи, а шею свернул. Не повезло, бывает и такое. Натан Степанович, грянув на небо, перекрестился. Справедливости он хотел... Что ж выходит услышал господь молитву с не зашёл додел земных. этого оставь после заберут сказал Натан Степанович с коленлин подымаясь. Идемём, там раненый, которому тоже не повезло. Допросить надобно, спорить гришка не стал. Раненый был еще в сознании, он лежал, прижимая к животу грязный мокрый пиджак и поскуривал. «Эх, вы, Натан Степаныч, его-то!» — покачал головой Гришка, подхватывая несчастного на руки. «Так, случайно вышло!» «И вправду случайно!» «Не желал Натан Степаныч никому смерти, да и выгодно она была!» «Шли быстро, а всё одно чувствовалось, не донесут, не успеют!» «И выбравшись на лужок, Натан Степаныч вверил помощнику!» «Клади на землю!» Гроза, плеснув на землю скупым дождем, отступала. Полосовали низкое небо, молнии, гром гремел. Но так, скорее для острастки, чтобы не забывали люди, и над ними сила имеется. Земля размокла, пахло цветами, травами. И, наверное, горько было умирать этакой-то ночью. — Ну что, Петруша? — сказал Натан Степанович, склоняясь над телом. Нехорошо оно получилось. Раненый открыл глаза. Был он бреден. Дышал, но часто судорожно. Она... Всё. Княжна? Она виновата. Вас подговорила? Гришка отступил, не мешая разговору. Нет. Верно, Пётр понял, что не стоит лгать на пороге бытия иного. «Прискорь-то встреча с Господом, и без того хватает грехов на душе его». «Не-не, подговаривала. Красивая, правда. Красивая», — согласился Натан Степаныч. Из за неё всё». Пётр облизал губы, попросив. «Отпустите грехи. Отпущу». Хотя не священник, но ведь сказано, что раскаяние главное, а уж остальное Господу в руки. — Вы князя убить пытались? — Да. — Собаку натравили? — Да. Говорить Петру было тяжело, и Натану Степановичу приходилось наклоняться низко, чтобы расслышать тихий его голос. — Рестницу маслом намазали? — Да. Что еще? Пугали. Она про быка, про Минотавра. Историю. Кренок ее, который матушкин. Ведьмовской. И мы решили создать чудовище? Да. Не хочу умирать. Никто не хочет, Петрушенька. Не бойся, больше не будет боли. Просто как-то вот вышло но неудачно. Что ж вы, про оружие не подумали-то? Я ж чайник-князь, человек простой. Могилу вы разоряли? Да, и он. Отец Сергий? Да. С самого начала участвовал? Он. Князя ненавидел. Он хотел поместье, а княжил. жил. У него сердце. Никому не говорил, но, доктор, исповедоваться. И отец Сергий спрашивал, отвечал. Он говорил, напугать надо, тогда и сердце. Оно слабое совсем. Он после кладбища срёк. «Только не умер». «Да...» И вы с братцем поняли, что этак князя долго изводить можно. И решили иное попробовать. А когда не вышло, испугались. «Он ведь не дураком был, верно?» Дыхание становилось прерывистым. «Ай, до чего не хорошо вышло, до чего не своевременно. Нет, Натан Степанович, если и жарил погибших братьев то жалостью обыкновенной человеческой, которая не отнимала у него понимания, что неспроста эти двое погибли, по собственной стало быть вине, и на руках их кровь и души темны, но ему ли человеку иных людей судить? Да, да, Сергей верил затихнуть. К нему дядя приходил, грозил сосредствием. А чего ж не затихли? Долги много должны. Грозились найти. Мы хотели. А она мешает. Она красивая, но стерва. Не верьте ей. Она дядю травила. Она и нас собиралась. Рассказала про быка. Идёт бычок, качается. Идёт бычок, идёт. Он вдруг дёрнулся и вытянулся бездвижною колодой. «Господи, спаси и сохрани!» Сказал Гришка, размашисто перекрестясь. «Вот ведь горе-то какое!» «И чего делать-то будем, Натан Степаныч?» «В дом нести. Тихий дом, будто мёртвый, и каждый звук в нём разносится эхом. Неуютное место, преобразившееся разом. Гришка, на что человек простой, ко всяким кунштюкам актёрским нечувствительный, и тот застыл, повёл головой, чисто пёс сторожевой. «Нехорошо тут, Натан Степаныч». Сказал он, положив тело на пол. Руки стряхнул, и вода с них полетела на ковер. Сонной девке, которая выглянула из каморки Натан Степанович верил. Боди княжно! Несчастье приключилось!» И девка, подобив зевок, исчезла. Ждать пришлось недолго. Елизавета Алексеевна появилась одетая в простое домашнее платье. «Я не спала!» Сказала она с порога. «Не люблю грозы!» «Боюсь. Нянька моя, помнится, говорила, что грозы. Это гнев господень. Он молнии за грешниками шлёт». Взгляд её рассеянный скользнул по Натану Степановичу, по Гришке, который при виде княжны закаменел по телу, лежащему на ковре. «Он мёртв?» — сухо спросила Елизавета Алексеевна. «К сожалению». «Признаться, я опасалась, что убьют вас». А вышла. Она села в кресло и, указав на соседнее, велела. «Садитесь, рассказывайте. Или вам надо привести себя в порядок? Вы, кажется, вымокли». И сейчас, спокойная, отстранённая, она нисколько не напоминала ту женщину, с которой Натан Степанович беседовал недавно. Куда подевались её страх и смятение? «Ложь! Снова ложь! Но эту...» У него не выйдет доказать, и княжна, которая знает это, улыбается. «Обойдусь и без отдыха. Надо бы, чтобы с Григорием помощников послали. Там и Павел лежит. Шею сломал». «Бывает», — она крикнула ту самую сонную девку и распоряжение отдавала голосом равнодушным. А девка всё на тело косилась. «Гришка ушёл». Вернется, конечно, вернется. Анатану Степанычу, надо бы на взять тебя в руки, успокоиться. Хватит в каждой тени призрак обидеть. Пожалуй, книжна поднялась. Поговорить нам следует все же в иных покоях. Пусть телом займутся. Она вышла, нисколько не сколько не сомневаюсь, что Анатан Степаныч последует за ней. И в иной гостиной, куда принесли свечи однако свечи эти оказались неспособны управиться с темнотой Елизавета алексеевна устроилась на газетке села прямо, руки сложила на коленях уставилась черными бесовскими очами За что вы его ненавидели елизавета алексеевна Натан Степанович провел рукой по волосам стряхивая воду жесткие и редеют. Старость близится, а с нею и понимание, что жизнь он прожил, в целом неплохую. Хватало, конечно, всякого, но вот такой лютой ненависти испытывать не доводилось. И слава богу. Кого? Вашего отчима. Разве он обижал вас? В дом принял, относился как к родной дочери. А с чего вы решили, что я ненавидела Алексея? Насмешка. Не скажет. Не из тех ана злодеев, которые, поддавшись минутному желанию, начинают откровенничать о своих злодействах. Вы уверили его сына из дому. Человека, который и вправду вас любил искренне и безогрядно. Вы подсадили его на опиум, свири с ума. Для чего? Поначалу я решил, что дело в наследстве. Однако оно не столь уж велико. С вашей красотой. «И умом, которого, уж извините, матушка ваша была лишена, вы могли бы получить много больше. Значит, не корысть. Тогда что? Ненависть. в мстили мужу за призрачные обиды, нанесённые его отцом». «Эх, какая у вас, Натан Степанович, фантазия?» «Полагаю, если мы отыщем Михаила, он расскажет нам многое». «Если отыщете...» Она улыбалась, более не таясь, уверенная в собственной силе, и эта уверенность, признаться, заставляла Натана Степановича переживать. Вы вернулись с тем письмом, зная, какую боль причинит оно князю, и остались якобы за тем, чтобы боль унять. Своим присутствием вы каждый день напоминали ему о том, что родное кровное дитя его оказалось человеком недостойным, гнилым. «Тогда как вас князь обманулся, вам нравилось его мучить?» «Мучить? Что вы?» конечно провела ладонью по подлокотнику газетки. «Я оберегала его покой, его здоровье». «Вы разозрились, когда в поместье вдруг нагрянули родичи?» «Вы об этих двух неудачниках? Естественно, их приезд». Не доставил мне особой радости. Да и никому здесь. К сожалению, мой отец был слишком добр, чтобы выставить их прочь. Но ваши, скажем так, родичи подтолкнули вас к решительным действиям. Вы вдруг испугались, что если князь умрет, то вы окажетесь на улице. В милость родни вы не верили. А вы бы поверили? «Когда вы поняли, что они собираются убить князя?» «На кладбище. Я ведь говорила, что мы с Сергеем встречались. В тот вечер я была у него, и мы слышали шум, и видели, как эти два идиота лезли в скреп». «Не остановили?» «Помилуйте, зачем? Моей матушке там места не нашлось, а эту по тоскуху мне было не жаль». Елизавета Алексеевна вздёрнула подбородок. «Не жаль. Вы, наверное, собирались рассказать князю, кого следует винить в произошедшем. Надеялись, что в гневе он всё же выставит премянников из дома». Но ему вдруг стало плохо, и доктор обмолвился о больном сердце. «Тогда-то и возник ваш план». «Ваши фантазии весьма занимательны. Или я уже говорила это?» Но продолжайте, Натан Степаныч. Знаете, в Сирии меня тоже считают злодейкой, хотя ничего худого я никому не сделала. И да, тот случай крепко ударил по здоровью Алексея. Я же просто побоялась говорить ему, что совершили злодеяние люди близкие. Он ведь племянников влюбил. А ну, как бы сия новость, окончательно подорвала бы его здоровье. Какая забота! «Я очень заботливая дочь». «Не сомневаюсь». Настолько заботливая, что поручила Сергею поговорить с родственниками. Предложила план. Простой план, который подразумевал, что они избавляются от князя и получают поместье. И Петр и Павел не особо умны, они поверили. Да и выхода иного не имели. Вы же получили людей, на которых, если возникнут подозрения, можно свалить вину». Елизавета Алексеевна молчала, улыбалась и молчала. Страшная женщина, но если и будет наказана, то не судом человеческим. Натан Степанович отдавал себе отчет, что она, черноглазая ведьма, чересчур умна оказалась. И единственный пособник ее, который способен пролить свет на происходившее в поместье, будет молчать. Слишком много он теряет. И слишком мало есть у Натана Степановича, чтобы предъявить серьезные обвинения. Ваши сообщники оказались не только неумны, но и неудачливы. К слову, князь не показывал вам своего письма. Вы прочли его сами, имея доступ ко всем комнатам этого дома. Вы же и до завещания добрались, весьма порадовавшись эдакой предусмотрительности приемного батюшки. Вы же поили его, подсыпали в еду травы, которые должны были бы подорвать, и без того слабое здоровье. Вы действовали и из-под заслоняясь другими людьми, не спеша. Наверное, вам нравилось его мучить, верно? И в ту ночь вы знали, что князь пойдёт за вами, а за ним эти двое ряженых со шкурой и веровочкой своей». И одного я не могу понять, Елизавета Алексеевна. За что вы так его ненавидели?» Ответа на свой вопрос Натан Степанович не получил. «Я вам очень благодарна», — сказала княжна с улыбкой. «Вы помогли разобраться в этой ужасной истории. И теперь я могу быть спокойна за душу моего отца. И за вас помолюсь, Натан Степаныч. Долгих вам лет!» На утро усадьбу пришлось покинуть. «Что делать будем?» Шепотом поинтересовался Гришка, после ночных приключений чувствовавший себя крайне неудобственно. «Ничего», — также шепотом ответил ему Натан Степаныч. «Вещи собирать и домой». Начальству отчёт он предоставит, из божьей или помощью, или же по воле случая, но виновные наказаны, а княжна. То ли в правду ошибся он на старости лет, то ли кара ее еще впереди. Не судом земным ее судить, а вышние судии. На тан Степаныч не стремился. Уезжал он со странным чувством потери, пустоты, которая вдруг появилась в груди, не то чтобы мешая, скорее уж ввергая в непонятную прежде тоску. Все это вокруг глядело серым, унылым, и подумалось, что я такая жизнь никчемная, не стоит того, чтобы за нее держаться. Возникло почти непреодолимое желание взять револьвер, хороший, наградной, с надписью на щечках рукояти, взвести курок и сунуть дуло в рот, разом обрывая пустое свое существование. Натан Степаныч зажмурился и потряс головой. Эх, диво никак и ему, крестьянскому сыну, довелось столкнуться с заморским сприном Сирич Хандрой. Глядишь, был бы послабей и поддался бы скушению, но нет. Натан Степаныч приосанился, кинул взгляд в окно, за которым проплывала череда воздушных березок, и сам себе сказал «Жизнь хороша». «Чего?» «Хороша, говорю, жизнь». Когда жить любишь. Не будет он самоубиваться. Глупость сия неимовернейшая. Навернется в квартирку свою, Велит хозяйке чаю подать И сядет за стол отчет писать. А может и не отчет? Может историку? Но вроде тех занятных, Которые издают на серой бумаге. Почему бы и нет? Чай грамотный. И историк подобных в практике его случалось. Важное что? Драматизму поболее и главного героя сделать не болезненным стариком, а молодым и красивым парнем, допустим, как Гришка. Ретивым, опять же, с чутьем и пониманием. И героиню, что раковая женщина, прям как княжна Тавровская, черноглазая, чернокосая и с трагической судьбой. Людям, как успел понять Натан Степаныч, трагические судьбы, весьма по нраву. Он щурился, слушал мирный перестук корёз И сочинял свою историю.